Эпилог. Восемь месяцев спустя. Какая она сморщенная, задумчиво произносит Лукас, разглядывая свою двоюродную сестренку. Похожа на сушеный финик. Какой ты глупый, все дети такие, когда только рождаются, одергивает брата Аледа. Она очень миленькая, правда? Судя по лицу девочки, она очень старается не обидеть меня. С трудом сдерживаю смех. Лилиане всего две недели, и она кажется мне самой красивой девочкой на свете. Не могу оторвать от нее взгляда. Роды были непростыми. Врачи настаивали на том, чтобы сделать Кесарева. но я твердо решила, что смогу родить сама. Слава богу, все прошло хорошо. Не быстро. Пришлось помучиться около пяти часов. У меня была замечательная врач, я ей полностью доверяла. Вся команда медперсонала работала слаженно, помогая нашей крошке появиться на свет. Имя мы выбрали с Андрессом, единодушно. Она чудесная, Нина, вытирает глаза Елена. Ты сделала всех нас очень счастливыми. Вот и папочка, подает голос Зофия. Смотрю, вы дружно мешаете нашей дочке спать. Грозно басит Андрес, проходя в гостиную. Мы же должны познакомиться с новым членом семьи. Мне кажется, еще рано, но вы, конечно, не могли сдержать нетерпения. Конечно, не могли, умирали от любопытства. Большое спасибо, Нина, что вы заехали к нам, говорит Елена. Хотели выяснить, на кого похожа моя дочь? Разумеется, на свою красавицу-маму. С гордостью говорит Андрес. Это точно, но мы переживали вдруг на тебя. Елена произносит это с улыбкой, с любовью глядя на сына. Дядя хотел мальчика, подает голос Лукас. Мальчик у нас тоже будет, обязательно. Андрей садится рядом со мной, Кладет ладонь на мой живот. Никак не могу привыкнуть, что он теперь плоский. Я очень быстро сбросила все набранные килограммы. А ведь к концу беременности стала настоящим шариком, но муж уверял, что и такой я ему безумно нравлюсь. Для меня было главным, что он каждую минуту был со мной, присутствовал при родах. Первым взял на руки нашу крошку Лили. Если вы не против, дорогие родственники, мы поедем домой. Хорошо, но прошу, привозили Лили почаще. Как только подрастет немного, будет часто у вас. Мы с Ниной любим путешествовать. Но это лишь обещание. Мы вряд ли сможем расстаться с дочкой больше чем на день. Уже обсуждали, что всюду будем брать ее с собой. Просто не хотим обижать Ельяну, которая жаждет нянчиться с внучкой. Пока стесняется приезжать к нам, но видно, как ей этого хочется. Андрей берет Лили на руки, и, как обычно, у меня трепещет все внутри. Я всегда так реагирую. Замираю от умиления и глаза становятся влажными. Андреас чудесный отец, заботливый. Главное, ему не страшно заниматься с такой крохой. Он все делает спокойно и уверенно. Приезжаем домой, кормлю дочку, укладываю спать, сажусь за учебники. Я перевелась на заочное обучение, Все равно полна решимости получить диплом. Все так же Ида присылает мне лекции, часто заглядывает в гости. Через два месяца у нее свадьба. Стео. Мои подруги посоветовались и решили сделать двойное торжество. Так что свадьба Азаты и Софии состоится в то же время. Обе девушки поглощены подготовкой. Будет нечто грандиозное. Я, Мелита, Афина, а также Леда, подружки невесты в одинаковых розовых платьях. Предвкушаю веселье. Соскучилась по друзьям, шумным компаниям. Кто бы мог подумать, что мне будет этого не хватать? Видимо, семейство Короллидисов изменило меня. Ведь раньше я была чуть ли не затворницей. Сейчас мой мир сузился до бутылочек подгузников, и это ничуть не в тягость. Наслаждаюсь каждым прожитым днем, с упоением занимаюсь своей крошкой. Кто бы мог подумать, что из фиктивного брака получится такой крепкий и полный любви и взаимоуважения союз. Я бы точно не поверила, если бы мне рассказали такую историю. Я всегда была реалисткой. Но оказывается, нужно верить в сказки. Они обязательно сбудутся. Главное быть собой и оставаться открытой этому миру. Не завидовать, не обвинять судьбу, просто жить и радоваться любому хорошему моменту. Мне безумно жаль Веру. После всего произошедшего она превратилась в старуху. Ей пришлось продать все, что было ценного, включая дом. Все это ушло на адвокатов. Но стало все равно посадили дали двадцать лет. Вера не бросила дочь, навещает ее при любой возможности. Последовала за дочерью на север, в маленький городок, где расположена колония. Купила там однокомнатную квартиру. Все это я узнала от общих знакомых. Сама больше ни разу не пересекалась с родственниками. Если быть до конца откровенной, я даже не вспоминаю о них. Мне просто не до этого. Но пару месяцев назад появился повод снова вспомнить о Крапивинах. Я получила письмо от адвоката из России. Оказывается, крапивины все эти годы сдавали в аренду квартиру моих родителей. Мне же говорили, что я сирота и ничего у меня нет, что я полностью на их попечении. Вера никогда не упрекала меня в этом, не попрекала тем, что кормит одевает, но от Стеллы и Вадима это частенько проскальзывало, и было очень обидно. Впрочем, новые обстоятельства не сильно меня шокировали. Ничего не может быть хуже, чем вид сестры с ножом, которым она хочет убить меня. История крапивенных настолько ужасная, что я запрещаю себе думать об этом. Квартиру в России я хочу навестить, посмотреть, где жила моя семья. Хотя, конечно, там мало что могло остаться. Столько времени там жили чужие люди. Все равно останется как память. Заглянем туда, когда Лилиана подрастет. Может, через год или два слетаем на мою родину. Заодно навестим Германа и Арину. Они давно зовут нас в гости. Уснула? тихо спрашивает Андреас, легко массируя мои плечи. Да, сытая и довольная. Ты не представляешь, насколько прекрасно, когда кормишь нашу дочь. Я могу смотреть на вас бесконечно. Хорошо. Я рада, что тебе это нравится, шепчу, соблазнительно потягиваясь. Дразнишь меня. Нам пока нельзя. О да, я знаю. Считаю дни, малышка, когда будет можно. Я тоже.